Территория Ордена. База Латинская Америка. Пятница, 2110 .21 Из бетонного корпуса охранной службы Ингрид Роуз выходит воплощенной уверенностью. Сейчас кого-то будут показательно шинковать в Венегрет. И этот кто-то сам нарвался. Саймон Альберто, спасибо за помощь. Для вас дело закрыто. Вот оговоренная сумма. Вручает Саю сложенный вдвое листок. Очевидно, чек на предъявителя. Можете хоть сейчас получить в банке наличными. Сандер Юрген, ваши свидетельства скоро понадобятся. А пока что заселяйтесь в Посейдон. Расходы оплачивает Орден. Теперь с вами, Влад. Я так понимаю, вы тут уже успели обустроиться? Вроде того. Раз понимает, то о Саре и наших отношениях уже в курсе. То бишь углубляться незачем. Тогда для вас такое задание. Сделайте письменный отчет по вашему видению ситуации. Форма свободная. «Выводы конспективно. И этот отчет принесите, пожалуйста, в стеклянный дом к первому конференц-залу. Там передадите дежурному референту. Время до девяти вечера. Справитесь? В электронной форме годится?» «Конечно. Только распечатайте». «Окей, сделаю. Ингрид, у вас случайно нет номера лейтенанта Рикара?» «Уже организовано». Улыбается она одними губами. «Будут и сам Рикар, и кое-кто из его отдела. Вас на собрание не приглашаю» внутренняя политика и все такое. Понимающе переглядываемся. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. За такую игру с сотрудниками СБ можно садиться только в одном случае. Когда ты точно уверен, что играешь за них. Но сейчас это именно так. За них и для них.